Глава 34, часть 1. Даже если учесть нежелание Неадрина делиться деталями, не такая сложная загадка, если знать, кто был его союзником до нас, не так ли? И кто отдавал ему приказы? Магистр — Магистр Хорнал. тихо произнесла я, признавая этими словами то, что не принимала головой. — Секундочку, то есть он знает, кто виновен в убийстве короля. Но раз все еще говорит со мной, как с Алиадной, и впрямь спасибо почившему наставнику за скрытность. Но как же мерзко чувствовать себя просто инструментом, не большей важности, чем чашка с ядом. Или не себя? Зачаровали-то Алиадну? Я поняла, что в конец запуталась, и уже не знаю, что думать, чувствовать и тем более делать. Эберон уловил растерянное выражение моего лица и продолжил. — Неужели ты хочешь, чтобы правителем стал такой человек, способный на подобное? — А вы хотите, чтобы им стал кто? — буркнула я. — Вы? — Вы делали куда худшие вещи. «Разумеется, нет». Эберон успокаивающе поднял руку. «Я не рвусь к власти. Править будет куда более достойный и чистый духом человек. Все, что мы делаем, лишь даем дорогу этому, освобождаем путь». «Угу, достойный и чистый духом, которого приведут за руку и посадят на трон». а продолжать удерживать этот трон, лавировать между интересами влиятельных людей и соседних стран, привлекать союзников, избавляться от врагов и управлять этой рукой. Понятно, кто будет. Но продолжать спор было просто глупо. Совершенно лишнее, если мой собеседник решит, что на его сторону я не встану и в целом бесполезно. Расчетливый тиран, выродок, неспособный на простое сопереживание, радость или боль — это не тот, кто может стать хорошим королем и защитить своих подданных, дать им лучшее будущее. Ему важна лишь власть, и даже его близкое окружение для него не более чем марионетки, размеренные фишки в его игре. «Не будь я тем, кем я была?» Если бы не мой дар, может, я и согласилась бы. Я бы не знала, не чувствовала того, что теперь спокойно могла противопоставить этим словам. И со стороны, и со стороны, не для ближайшего круга. Вероятнее всего, все так и выглядело. Но я вновь промолчала. И, вспомнив о своей магии, мыслями осторожно потянулась к Эберону. Он действительно верил в то, что говорил. и сейчас пылал праведной злостью и жаждой действия. Но, попытавшись копнуть чуть глубже, я как будто уперлась в невидимую преграду и тут же быстренько отступила назад, пока мои поползновения никто не заметил. Ожидаемо, что с цапов ментального мага Эберон озаботился защитой от моей силы. Наверняка и на остальных такая же. Во всяком случае, я не могла сейчас сказать, сколько человек даже в соседних помещениях и наверняка очень рискованно пытаться эту защиту преодолеть, потому что могут обнаружить и навешать мне. Я верю в тебя и знаю, что ты примешь правильное решение. Пока я копалась, Эберон закончил агитацию. «Подумай, отдохни и прими решение. Хотел бы я сказать, что у нас есть время, но у нас его почти нет. Действовать нужно быстро». Я кивнула без особого труда, изобразив замешательство. «Выспись, а завтра мы еще поговорим об этом». И Эберон, наконец, ушел. Я плюхнулась на кровать и поморщилась от боли. Резкое облегчение после кошмара первого пробуждения создало чувство, что я здорова. Но сейчас, пообвыкнув, я поняла, что бегать марафона мне еще все равно рано. Спать не хотелось, думать о происходящем хотелось еще меньше. Но из огромного вороха мыслей сами собой всплывали то одна, то другая. «Дариан! Черт, нет!» Про него вспоминать точно не буду. Потом. Нет, но это надо было додуматься, сделать моим наставником именно этого ментального мага. Хотя, опять же, вполне логично. Он, один из немногих, прекрасно ориентировался в происходящем и прекрасно знал, что я не могу быть алиадной. И ни мне не пришлось притворяться, ни он не начал задавать вопросы, а куда делась настоящая высокородная госпожа Лайтон, которую такое ощущение, что почти все знатные люди города знали. Но все-таки это же надо было, а? Я резко встала, снова стиснув зубы, и начала ходить из угла в угол. Боюсь представить, до чего бы я доучилась у этого наставничка. Тоже считала бы предательство нормой, Дариан со слов Тао, до последнего не верил, что союзник способен на такую подлость, что как минимум значит, что для него это не норма. Уже радует. Или я просто хочу верить в то, что он неплохой человек. Как в нем уживается это? И то, что он делает, и то, как он говорил, что не смог бы забыть лицо Алиадны. Девушки... которую он сам приговорил быть жертвой. Не понимая, что мне теперь чувствовать, я твердо знала только одно. Сильнее всего я сейчас хочу отлупить проклятого некроманта всем, что попадется под руку, если вообще я его еще когда-нибудь увижу. Я вновь повнимательнее присмотрелась к окну. «Кажется, вон та досочка...» Похлипче прибито, чем остальные. Выбрав на вид менее занозистый участок, я принялась расшатывать преграду. Получалось так себе, но я ощущала, как дерево под пальцами ходит взад-вперед. Значит, есть надежда. Оглядевшись, я взяла один из стульев и вставила его ножку в щель между досками, используя как импровизированный рычаг. Кажется, поддается. А через секунду раздался хлопок, и меня швырнуло через всю комнату так, что, проехав на спине по полу, я почти уперлась головой в кровать. Стол приземлился неподалеку. Пока я пыталась прогнать круги перед глазами, дверь открылась. Уже знакомый мускулистый мужчина, которого я увидела, когда очнулась здесь, огляделся и, понимающе ухмыльнулся. Тебе сказано было смирно сидеть. Еще раз барьер колупнешь, будешь связанное лежать. Ясно? Ясно? Чего уж тут неясного? Я разочарованно поджала губы, когда дверь вновь захлопнулась. И что теперь делать? Прикинув варианты, я вздохнула и, наконец, уделила внимание оставленной на столе тарелке с едой. Вяло поковырялась в остывшем куске мяса, прикидывая варианты будущего, и в процессе не заметила, как съела все до последней крошки. Ну и хорошо. Надо же где-то силы брать. Получается, проще всего будет прикинуться согласной на план Эберона. Но кто знает, в чем этот план будет состоять. Они же не настолько идиоты, чтобы изложить его мне». Дождаться, пока я согласно покиваю, а затем отпустить на все четыре стороны со словами «Иди, девочка, спустя день знакомства мы верим, что ты прониклась и сделаешь все как надо. Может, у них кто-то из наших в плену, и они будут его использовать, чтобы я точно выполнила все, что нужно». Я содрогнулась, представив, что где-то в соседних комнатах сидит Троидена. И мне придется не допустить, чтобы с ней что-то случилось. Кстати, а что там Эберон говорил про визиты в местную уборную? Заодно осмотрюсь. Я вежливо постучала в дверь и на вопросительный взгляд моего неизменного охранника с извиняющимся видом развела руками. — Идем, — бросил он, скрываясь в проходе. — Как его там? — Храй вроде. Вопреки моим надеждам, ничего особенного я не успела заметить. Ветхий, кажется, довольно большой дом. На обратном пути какой-то человек зашел в дверь неподалеку, и прежде чем она закрылась, я успела увидеть часть просторной комнаты и несколько людей, стоящих вокруг заваленного бумагами стола. И если мы сперва освободим их, то потеряем немного. Храй ощутимо ткнул меня кулаком в спину, не дав подольше задержаться и погреть уши. Жаль, я бы с радостью узнала, кого там, как и где они собираются освобождать. А еще лучше, где выход из этого чертового клоповника. Впрочем, сперва все равно надо как-то выбраться из комнаты и пройти через охранника. Но когда я вернулась обратно, В моей импровизированной камере меня ждал сюрприз.